Глава первая. Чужая шкура. Сказал бы словечко, да волк недалечко. Народная пословица. Часть первая. Зофью возили по всей деревне с песнями и плясками. Еще бы! Каждый должен был знать, что девка выходит за кузнеца Богдана, а кузнец — все равно, что купец в их горобовке. Трудится много. В дар получает не только железо, но и ткани, шкуры, рушники, зерно. От голода не перемрут, да и возбело отбудет». Маржане хотелось верить и поддаться всеобщему веселью. Но думы в голову шли другие. Купцы-то сидят за городскими стенами, носят кафтаны с вышивкой каждый день, а не по праздникам. А дочки их не держат в руках ничего тяжелее иголки с ниткой. Пожелая мать выдать Зофью за купца, отправила бы в город на смотрины. Но кто ее послушает-то? Маржана скучающе смотрела на отдалявшуюся телегу. Молодых везли к капищу, что стояла у перелеска. Там их благословят боги, а после Зофья войдет в избу Богдана и станет там хозяйкой, частью другого рода. Интересно, будет ли она вспоминать сестеры детства? Прошлая жизнь не такая уж и далекая. только выйди, кринец и оглянись, увидишь избу и мать. Эх, лишь бы не жалела. Маржана не пошла с остальными, решив вернуться и проверить Марыську. С сестрой все было ясно, а вот с коровой... Боги-боги. Она отварила хлеб и застыла на месте, не зная, что делать. Ни ведьма, ни чародейка ходила к Марыське в гости, а самый настоящий волк, а точнее волколак, коих в воеводстве не водилось уже давно. Зверь заметил ее и вылез из-под коровы, слизывая с морды капли молока. Маржана растерялась, не зная, как быть. «Прогнать?» «Нельзя ведь? Иначе на них обрушатся великие беды». «Господарь!» — обратилась к нему Маржана. «Чем мы обязаны тебе?» Волколак повёл ухом и фыркнул. «Что ж, теперь не нападет, не после того, как Маржана заговорила с ним». «Весело в вашей Горобовке!» — отозвался он. «Очень весело. Хочу погостить здесь какое-то время» гости господарь кивнула маржана не можешь ли ты не трогать нашу корову Волколак призадумался сердце бешено забилось в груди а страх подкатывал к самому горлу но маржана сжав кулаки отгоняла его как можно дальше мысленно повторяя что все обойдется и незваный гость не загрызет их всех оставляй в перелеске крынку с молоком и несколько яиц наконец произнес волкалак «Этого будет достаточно!» «Благодарствую, господарь!» Маржана низко поклонилась и вышла из хлева, оставив дверь распахнутой. С большим облегчением она вбежала в сени и дрожащими руками скинула сапоги. Волколак! Настоящий! В их гробовке! Никто не поверит ей на слово, а приманивать перевёртыша было себе дороже, тем более она не знала настоящего облика. Поговаривали, будто в серых волков обращались все в княжеском роду. Они могли говорить по-людски и даже сопровождать лешего на разные пиршества. Но где их гробовка и где звенец — столица княжества? Да и кто вообще променяет жизнь в тереме на скитание по лесам и хлевам? Нет, то не мог быть княжеч или его сподручный. Наверняка в ком-то из местных открылся чародейский дар. А может, то был пропавший дитятя? которого пощадил лес и вскормили волки. Маржана только-только уняла дрожь, как из-за порога показалась заплаканная врослава Проводив старшую дочь в иную жизнь, она собиралась успокоиться, смириться с потерей, а затем заняться Маржаной. Все, мать уселась за стол, — «справили. Нет больше нашей зофишки «Так будет лучше», — она вздохнула. «А ты...» Врацлова взглянула с прищуром за кого пойдешь не знаю маржана пожала плечами и боясь гнева матери тут же добавила кого выберешь за того и пойду лишь бы ладный был та удовлетворенно хмыкнула а действительно за кого она пойдет если никто не мил сказать правду все равно что опозорить мать и получить оплеуху маржана много раз думала о побеге но постоянно со страхом Как она будет жить без родного хозяйства? А что скажут люди омолодиться, что всюду ходит одна? Впрочем, это-то можно решить вдовьим платком. Дай только подумать, годик попросила Маржана. Может, и сама выберу. Дождешься от тебя, как же, проворчала мать. Но так уж и быть, думай. А если к следующей весне не придумаешь, то пойдешь за первого встречного. Да, согласилась она. Благодарствую, матушка. За мужеством как-нибудь решиться. Куда больше Маржану занимал волколак. Кто он? В их гробовке не могло быть человека с комком звериного меха на шее, а без него хоть княжеч, хоть воевода, хоть кмет, хоть простой мужик не мог обернуться зверем. Не могло быть договора без печати. Поговаривали, будто князья носили свой мех в золотом кольце и через него обращались. Для снятия шкуры требовалось перевернуться через кольцо и удариться в Но их волколак? Судя по всему, он долго пробыл в зверином облике и не собирался превращаться в человека. Значит... О! Маржана так удивилась догадке, что чуть не хлопнула себя по лбу. Да, добрый человек не стал бы долго скрываться. Значит, ей не повезло встретить чародея или смутьяна, который выжил благодаря шкуре. После войны их осталось не так много. Большую часть истребили, а остальные разбежались по воеводствам в страхе. В любом случае, их волколак прятался, и Маржане не следовало говорить с ним о людском облике. Да и вообще, с перевёртышами лучше быть осторожнее, иначе те клыками оборвут нить жизни и вложат ее в холодные руки мараны. Часть вторая. Чингар с грохотом поставил кружку на стол, И, сглотнув ком в горле, проговорил еще. Он пил много и долго, перестал ходить в баню с остальными и умываться поутру. Неудивительно, что подавальщица поморщилась, но кружку все же наполнила. «Сколько можно вливать в себя брагу?» Девка взглянула на него и покачала головой. «Скоро ведь милостыню будешь просить». «Тебе какое дело?» — буркнул Чингар. «Я же не в долг пью». «Да такое, что...» Она осеклась, затем пододвинулась ближе и зашептала. «Послушай, не доведет тебя брага до добра, уж я-то знаю. Ты ведь хороший мужик, работящий. Да еще и колдунствовать можешь вроде как. Чего тут пропадаешь?» Перед глазами промелькнуло лицо Агниша. Чингар отвернулся. Что еще держало его на этом свете, помимо хорошей браги? Месть? Но где он, а где великий князь? Можно было забраться в терем ночью или нанять убийцы. И... Нет, не насытится Чингар быстрой смертью врага. Князь заснёт и отправится к предкам, обретет покой, а он останется и продолжит бродить по свету опустошённый. Его размышления прервали княжеские витязи, не двое, а целый десяток во всеоружии с щитами, мечами у золотистых поясов. Широко распахнув дверь. Они подошли к трактирщику. Чингар напрягся. Ему нужно было услышать разговор. «Перевёртыш. Волколак. Он должен бродить где-то здесь. Не видовал, забормотал трактирщик. Велесом клянусь, не видовал. Ты понимаешь, кого мы ищем? Зашептали в ответ. Тебе хорошо заплатят. Золотом, лишь бы это был. Голос стал еще тише. Настолько, что Чингару пришлось вытянуться. Тамаш Тамаш Добролесский! Ну, конечно! Младший брат великого князя Кожемера. О нем ходили слухи еще во время смуты, когда гридни переворачивали все вверх дном и сейчас бежавшего княжича. Не сиделось ему от чего-то в родном тереме, отчего Чингар не знал, но сплетничали везде, сочиняя разные. Помнится, в прошлый раз Кожемер так взбесился что перед всем людом поклялся посадить Тамаша на цепь, если тот осмелится сбежать снова. Видимо, сбежал. Причем далеко, не добрались аж до глуши. От страшной мысли Чингар криво ухмыльнулся. Нет, не станет он забираться в княжеский терем и дарить Кожемеру милосердную смерть. Великий князь не жаловал ни жену, ни собственных детей, так как младшего брата. Да и разыскать волколака ничего не стоит. Надо лишь задавать правильные вопросы. А что, давно ли в наших землях объявлялись волки?» Чингар, заискивающе взглянул на подавальщицу. «Ой, не знаю», — залепетала девка. Но стоило сунуть ей монету в ладонь, как тут же выпрямилась и сказала. «В Приозерье поищи. Говорят, там корова плохо доиться начали». «Значит, в Приозерье». Чингар допил брагу, расплатился и вышел на свежий воздух. Надо бы побриться, принять баню, прикупить доброго коня и вперед. Если то и впрямь Тамаш, то он доскачет в саму нафь, лишь бы достать княжича и кинуть его голову в ноги Кожимеру. О, это будет невероятное удовольствие. Даже продажные девки не приносили ему такой радости, как мысль о столь жестокой и сладкой месте. Уж кто-кто, а он почует оборотня за три версты. Да, он был паршивым чародеем, не таким сильным, как те, кто до сих пор состоял в княжеской дружине. Но Чингар умел чуять, и именно нюх поможет ему разыскать волколака. Часть третья. Деревенское капище не нравилось Тамашу. Старый волх едва поддерживал в нем огонь. Молодые поклонились каждому из идолов, затем девка сняла венок и бросила его в пламя. Жених же кажется, Богдан, оставил в капище зарезанного петуха вместе с десятком яиц и крынкой молока. Этого хватило, чтобы огонь разгорелся еще сильнее, и боги благословили их. В княжеском роду делали иначе. Да, его родители и братья умасливали богов, но больше всего благодарили Велеса, ведь это его воля облачала их в волчьи шкуры и позволяла бродить по свету зверями. И Тамаш чтил Велеса больше прочих. А еще Марану, когда наставало ее время, беспощадное, темное, лютое, волчье. Весной же пили за мать сыру землю, что не давало пропасть с голоду и питало все княжество. Наблюдая за вереницей зевак, Тамаш вспоминал девку, которую повстречал в Хлеву. Да, он пил коровье молоко, чтобы не пропасть с голоду. Но теперь ему не придется воровать, по крайней мере в горобовке. Раз его заметили? Он мог побежать дальше. Только вот Тамаш устал прятаться и хотел хоть немного передохнуть. Да и девка ему попалась на редкость спокойная и смышлёная. Другая подняла бы шум на всю округу, а эта, видишь как, первой заговорила. А еще Тамаш разглядел в ней чародейский огонек. Этой искорки не хватило бы на сильную ворожбу, но девка могла бы стать хорошей знахаркой или стеречь пламя в капище. Наемся вдоволь, передохну, — решил Тамаш, — а потом отправлюсь в другое воеводство. В конце концов, княжеский терем далеко, поначалу он бежал оттуда, не зная отдыха, а когда изголодался, то начал лазить по деревенским хлевам. К счастью, коровы здесь доились прекрасные, и давали чудное молоко. Не обходилось и без бед, когда люд понимал, что где-то неподалеку рыскает перевёртыш, и Тамашу приходилось пересекать целую гмину и останавливаться возле дальней деревушки, до которой не долетели слухи. Сноска. Гмина. Минимальная административная единица Польши. Включает в себя несколько деревень. За это время Тамаш повидал много чудного. Особенно ему понравились девки, что в исподних рубахах стояли у речного берега и заговаривали бурный поток, умоляя русала и водяного «не холодить кожу, не топить мужиков и не зазывать к себе детей». В буйный поток они вливали квас и кашу, приговаривая, что отдают самое вкусное и сытное. Слышали ли их с той стороны? Тамаш не знал. К зиме то водяная нечисть часто засыпает, но находятся земли, где русалку можно увидеть и в лютый мороз, и чем больше пивучих вод, тем возможнее это. Приозерский край был по душе ему куда больше родного. Здесь на одну версту приходилось два, а то и три водоема. Где-то журчал прохладный ручеек, где-то звенела речка, где-то сходил лед с озера. До чего же славно было пить свежую воду прямиком из источника. Он жадно лакал звериным языком и вслушивался в песню. Бледные русалки и утопленницы, которые проснулись совсем недавно, радовались уходу мараны и зазывали тамашек себе. «Кровь слуги Велеса вкусная!» — шептали дочки водяного. «Оставшись с нами, ты ни о чем не пожалеешь, волчонок». Нет уж, Тамаш хотел жить и чувствовать тепло, а не барахтаться под водой из года в год. Это не лучше терема, где ему подавали лучшую снедь и рассказывали сказки вместо последних вестей. Как будто держали за глупца. Кожемер обращался к Тамашу снисходительно ласково. Дарил леденцы на палочках и предлагал полюбоваться садом. А сам уходил к боярам. Шуткали, Его, младшего княжича, даже не допускали к собраниям. Нянюшка говорила, что Кожемер слишком любит Тамаша и беспокоится за него. Великий князь не хотел бы, чтобы ермо власти пало еще и на плечи волчонка. Побегав по свету, Тамаш понял, он ни за что бы не усидел на месте и не стерпел бы подобного обращения. Подумаешь, на четыре года младше и что? Не такая уж большая разница. У Перелеска скакали огоньки. Духи подозвали Тамаша поближе. Стоило ему ступить на трубку, как позади выросла целая вереница деревьев. Они чуть ли не доставали до небосвода и закрывали бледное солнце. Тамаш понял. Его звал Лесной Господарь. Но для чего? Любопытство оказалось таким сильным, что он побежал, втаптывая первоцветы в снег и уворачиваясь от колючих веток. Тропа петляла, и исчезала за спиной, отрезая путь назад. Деревья обступали его со всех сторон, не давая свернуть с пути. Тамаш бежал вперед изо всех сил, пока не оказался на просторной поляне с кумиром Велеса посередине. Сноска. Кумир. Так назывались славянские идолы. Слева горел костер. Возле пламени возились белые волки, догрызая остатки сырого мяса. Давно они не показывались. Тамаш уже и забыл, как выглядел старый Добжа, вожак стаи. Он сидел в стороне и не участвовал в общем пиршестве. «Догадываешься?» — едва слышно спросил Добжа. Тамаш помотал головой. «За тобой идет смерть», — прошипел вожак. «Но мы поможем тебе, поможем тебе». Теперь волки окружили его и уселись, словно ожидая чего-то. Умер Велеса полыхнул на миг, и Тамаш понял. Звериное тело больше не принадлежало ему. Волк внутри скалился. Он хотел есть, пить и пировать с братьями, а не шататься по деревням. Зверю не сиделось в княжеском тереме. Городские стены сдавливали сердце, словно прутья. Он хотел свободы, ветра, сырой земли под ногами и крови. «Бегай с братьями», — звучало в голове. «Бегай, бегай, бегай, волк! Плеши со слугами Мараны и бегай вокруг медведя! Празднуй!» Тамаш угасал. Ему нужна была хоть какая-то нить. На ум пришли кожемеры войцах. «Братья! Настоящие братья, не из стаи, люди, не волки!» «Не волки, не волки!» — повторял Тамаш, ухватываясь посильнее за нить. «Братья не волки! Моя кровь людская!» И он выбрался. Лес выкинул Тамаша. Упав на замерзшую землю, он перекинулся и стал человеком. На шее висело колечко из серебра, обрамленное волчьим мехом. Еще одна нить. Она связывала его со звериной кровью и позволяла бегать на четырех лапах. Правда, об одном Тамаш совсем забыл: если слишком долго пробудешь волком, то зверь начнет побеждать тебя, а лес позовет еще сильнее. Ему оставалось локать коровье молоко по ночам, пока спали хозяева. Он не мог просто войти в дом, иначе кожемеры войцах сразу узнали бы и прислали гридней. И все? Здравствуй, неволе и терем сухующими нянюшками. Одним словом, тьфу, как говорили дворовые девки. Устав от тяжелого испытания, Тамаш провалился в сон. Холод убаюкивал его. И, кажется, сама Марана медленно подползала поближе чтобы забрать душу, которую он с огромным усилием вырвал из рук Велеса.